Называет цену. «Я же не клиент!» — возражает он. Ангари пожимает плечами. Иуда понимает, что дело не в продажности. Снова весна, на стрелочных переводах сильно пахнет горячим железом. Зимой работа шла медленно, зато теперь люди скидывают в себя лишнюю одежду. Темпы растут, и путейцы почти нагоняют землекопов. Они уже на большой равнине, в центре которой лежит Толстоморск. Вместе с жарой вечный поезд вторгается в безжалостную солончаковую пустыню, где от пыли першит в глазах и в носу, точно от простуды, и пахнет жидкостью для бальзамирования. Земля не успевает остыть за ночь, и потому рабочие из зимних холодов попадают в пекло. Город на колесах покрывается грязью, стадами снова скота, язвами. Мясо гниет. Караваны водовозных бочек непрерывно курсируют между поездом и источниками пресной воды, осушая все ручейки и речушки, какие удается найти. Земля живая. Она проваливается за спиной у рабочих, обнажая зоб и пасти гигантских пылесосущих хищников. Земля вспучивается. Начинается земляной шторм. Каменные диски взлетают в воздух, бомбардируют поезд. «Мы на плохой земле». Твердят все. Бригада разведчиков возвращается из мягкой, как шелк пыли пустынь, нахлестывая своих верблюдов. А в телеге лежит человек, скованный по рукам и ногам грязевой коркой. Нет, статуя. Нет, все же человек, покрытый каменными наростами вроде опухолей. Окаменевшего человека присутствие жизни, в котором выдает лишь дрожание губ, укладывают в постель». Он вырвался из-под земли. Мы думали, это туман. Мы думали, это дым. Но это дымный камень, который облаком вырвался из-под земли и мгновенно затвердел. Человека приходится освобождать при помощи резца. Панцирь сходит вместе с кусками плоти. Несколько дней спустя вечный поезд достигает следов того прорыва. Плавные изогнутые столбы дыма стоят абсолютно неподвижно. Струи газообразного камня застыли в самых невероятных формах, приводя на ум то морские приливы, то волны смога. Скальные испарения оказываются тверже базальта. Дымный камень отвердел как раз поперек насыпи, и самые сильные мужчины берут молоты и отправляются к преграде. Рабочие хватаются за окаменевшие куски ветра. Со стороны кажется, будто они лезут на облако. Дымный камень крошится на узкие осколки, и через несколько часов молотобойцам удается пробить в нем проход такой ширины, чтобы мог пройти поезд. Так возникло ущелье среди твердого тумана. Все устали от набегов беспределов, которые атакуют дорогу с каким-то вздорным упрямством. «Беспределы не враги», утверждает новое поколение рукописных плакатов но рабочим, наблюдающим последствия их набегов, трудно с этим согласиться. Иуда не может понять, чего хотят нападающие. Они ведь тоже гибнут во время налетов. Сам он этого не видел, но слышал, как с места одного набега собрали мертвых и умирающих налетчиков, разложили на рельсах и пустили по ним поезд. Разбойники уносят железные детали, механизмы и изредка угоняют скот. Неужели ради такой малости стоит рисковать жизнью? Земля чудит, складываясь в поросшие лесом скалы. Землекопы совсем близко. Их задерживает внезапный выход на поверхность твердых пород. Одна бригада тоннеля строителей уже два года бурит проход в граните, и все не может прорваться на ту сторону. Строителей захлестывает коричневый ручей. Это насекомые спасаются от землекопов или лесорубов, которые сводят под корень их лес. Люди ругаются и пытаются прикрыться. Миллионы хрупких тел бомбардируют каждого. Хитин колется. Насекомые крупные, величиной с фалангу как-то. Они пытаются грызть даже поезд. Мелких тварей перемалывают механизмы. Они гибнут под колесами. От раздавленных тел становятся скользкими рельсы. Приходится сыпать песок, чтобы обеспечить хоть какое-то сцепление. Позади поезда поднимается крик. Это насекомые набрасываются на шлюх редких попрошаек и скот. В общем, на всех, кто сопровождает стройку.